Глава 14. Отцовские чувства «Вызывали, Герсомс?» «Да, Адам, иди за мной», — приказал командующий Южной базой Красных Плащей. Оба офицера встретились на полигоне для испытаний и аттестации бойцов. Сейчас проходила третья стадия, на которой оценивались морально-волевые качества кадетов. Личинкам будущих плащей запрещалось использовать магию в бою против превосходящего их соперника. Стандартная практика. У бойца не всегда будет энергия в сосуде для драки, и он должен уметь постоять за себя ресурсами одного лишь тела. Собеседники удалились от судейской галерки и присели на трибуне подальше, дабы избежать лишних ушей. Перед ними раскинулся овал арены, разделенный перегородками для тестирования сразу нескольких потоков. После того, как они выбили финансирование, испытания пошли полным ходом. Нужны были новые качественные кадры. «Что насчет полукровок?» «Ты достал списки?» – спросил Сом, складя ногу на ногу и обхватывая колено руками в дорогих кожаных перчатках черного цвета. За этим и пришел. Адам достал из внутреннего кармана свернутый квадратик бумаги и протянул его своему начальнику. Тот быстро пробежался глазами и задал вопрос. всего восемь позиций? Почему так мало? Я же просил минимум 15 на три отряда». Список перекочевал уже в карман зеленой формы командующего. Мы в процессе поиска. Не так-то легко соблюдать скрытность, как вы просили. Какой в этом толк? Может, открыто объявим набор, и они сами к нам толпами пойдут? Ага, и раструбим на всю округу. Хочешь, чтобы каждый штаб начал копировать наши действия? Отдать инициативу и людей? Если честно, я и сам до конца не понимаю, зачем это нужно. Почесал затылок Адам. Ну да, Саймон оказался не таким, как все, но в плащах и до него были полукровки. «Ничего выдающегося. С чего такие выводы?» Герсом вздохнул, глядя, как один парнишка внизу затрясся в конвульсиях от чрезмерного избиения оппонентом. Скрылся брак. Пошедший из ортопена говорил о непригодности кадета для дальнейшей службы. «Куда смотрел лекарский персонал? Надо будет поувольнять бездари. На мальчишку угробили кучу средств, и теперь он не ликвид. Глаз до да глаз за всеми нужен. Совсем расслабились». «Хорошо, я расскажу. Все равно для такой деликатной работы придется приоткрыть карты». Солнц убрал руки с колена и откинулся в кресле, смотря на потолок. Иронично, но они были под землей в подземелье. Саймона воспитал, как ты знаешь, я. Подобрал в трехлетнем возрасте. Тогда я грезил идеей сделать собственного жнеца. Армия совсем ослабла и не показывала результатов. А те, кто чего-то добивались... Уходили в тыл греть свои задницы на подхвате у дворянчиков. Командующий откашлялся, мокрота совсем достала. Нужен отпуск в колонию-санаторий. Да где ж его урешь с таким графиком? В общем, про расширение тогда и речи не шло. Удержать бы порядок на улицах. Еще и эти крайние, с недовольством вспоминал Сомс. Отбросы повылезали с каждых щелей и начали диктовать условия. «Видите ли они опора республики?» «Да, помню такое», — вставил Адам. Отец рассказывал, «дома горели даже в центре». Сом кивнул, смотря вперед. Командующий погрузился в прошлое, вспоминая, как в молодости участвовал в рейдах по подавлению мятежей. Он был офицером, только-только получившим свой плащ, но уже грезил о должности командующего всей базой. «В то время я познакомился с одним идеалистом-священником». «Сейчас он важная шишка в собственной парафией, но начинал с малого. Так же, как и я, без семьи, без рода. Он где-то вычитал в старых манускриптах, что переходная кровь способна к трансформации сосуда, если уделить этому внимание с самого детства. Оказывается, наши предки и раньше пытались создать своих жнецов». «Да...» — вздохнул Сомс. «Только ничем хорошим это не заканчивалось». Они теряли контроль над собой, и приходилось останавливать работу. «В смысле того?» — провел большим пальцем по горлу Адам. «Да, ясно. Бывший товарищ полукровки вдруг встрепенулся. Но ведь Саймон был нормальным. Ну, Но... в смысле до того случая?» «Мы заставляли его поглощать Емирову Руду с самого детства, чуть ли не каждый день. Деньги нашлись, не спрашивай как. Помогли добрые люди». По интонации Гера Солнца, Адам понял, что это какие-то влиятельные личности разного толка, заинтересованные в продвижении кандидатуры командующего на самый верх. Он начал убивать, как только осознал себя. Первые разы с нашей помощью, потом под присмотром, и в конце концов поселился в пещерах, выходя только сменить поломавшееся оружие. Я помню его на вступительных, мне еще тогда показалось, что с ним что-то не так. Какой-то нелюдимый. Кинулся на парнишку за прозвище Крыса. Чуть до смерти его не забил. Да, ему сложно пришлось. Избыток руды и душ вызывал вспышки агрессии. По словам Святоши, у прошлых испытуемых гнев никак не контролировался. Поэтому Саймон был загнан в рамки одного пускового слова. Мы пытались выбрать менее употребляемое, но он все игнорировал. Вы избивали его? Знаешь. «Иногда, чтобы собака начала тебя слушаться, необходимо дрессировать ее. Гнев похвальбой не вызовешь, так что...» Сомс достал из-за пояса фляжку и отхлебнул. «Так что Саймон получился такой, какой есть. Зато мы были уверены, он не сорвется почем зря. Рано или поздно репутация сделала бы свое. Впрочем, так и вышло. Ваш выпуск пикнуть не смел в его сторону». Крышка завинтилась, и горячительный напиток перекочевал обратно на пояс. «Он был гением войны, лучшим за всю историю плащей. Но погодите, я был при том случае с... Ну, вы поняли. Нужно было убрать каких-то шавок, и никто не провоцировал Саймона. Мы тогда работали как часы. Ему просто крышу сорвало», — вспомнил трагичный эпизод Адам. «Да, этого мы, к сожалению, не учли. Так что там произошло?» Ваши выводы оказались неверны? Нет, все шло по плану. Просто... Короче, ты видел его дом? Никогда не задумывался, чей это череп? Адам нахмурился, что-то припоминая. Кажется, там из костей все. Забор точно помню. Давно в последний раз у него был. Он отказался даже выходить. Сомс положил руку за спину подчиненному, обхватывая края сиденья, и пригнулся поближе, снижая тон голоса. Это голова... «Угрозы Б-ранга». «Что?» — не поверил своему ушам Адам. «Но этого не может быть. Все бы знали о таком. Я бы знал. Как? В смысле, кто-то бы точно проговорился. Это ведь не червей давить в безопаске». «Об этом знали всего трое. Я, он и священник». Сомс прищурил глаза. «Теперь и ты тоже. Вспышка была как раз после ликвидации угрозы. Я не учел одного». Слишком сильная душа ему досталась. Парень молодой еще, недостаточно опытный, вот и не справился. Мы хотели опробовать его новые способности. Так, слушайте, или я чего-то не понимаю, но объясните. Перебил Адам, подняв указательный палец вверх. Он в одиночку уничтожил Б-ранг? Сомс немного пожевал губу, по привычке не желая давать прямой ответ. Но здесь нужна была ясность. Да, он притащил голову с собой. Сказал... «Тело просило нагрузки, слишком много энергии получил за раз. Мы решили подождать. Предел его возможностей был непонятен, а там как раз это восстание подвернулось. В общем, облажались все», — подвел итог Сомс. выдохнул Адам, не зная, как реагировать на такие откровения. Саймон, конечно, был тем еще засранцем, и всему отряду за него влетала за излишнюю жестокость, но теперь хотя бы понятно, откуда она в нем». Только это все равно не объясняло, почему он ступился за бунтующих. Адам думал, задать или не задать этот вопрос, но в итоге не смог сдержаться и спросил. сом убрал руку с кресла и встал, поправляя офицерский плач. «Ты можешь смеяться над этим, но мы с архиепископом думаем, с ним общалась богиня».